Глава 24. Система поддержки. Аффирмация. Мы любим и поддерживаем друг друга. Когда разразилась эпидемия СПИДа, я увидела, как сплотилась община гомосексуалистов, чтобы помочь своим братьям и сестрам. Различные центры по СПИДу работают невероятно много и открывают сердца, чтобы закрыть бреши, оставленные правительством и церковью. Люди с гомосексуальной ориентацией понимают, как глубоко они способны любить. Нам, роду человеческому, часто требуется война или трагедия, чтобы объединить нас и выявить в нас лучшее. Сейчас действительно время войны, войны против нашего самого большого страха, страха перед неизвестностью. Группа поддержки – это одно из самого важного. Что у нас есть, особенно когда мы оказываемся в сложной ситуации? Нам всем и всегда Нужны любовь и поддержка. Однако, когда сталкиваешься с чем-то, что кажется непреодолимым препятствием, группа поддержки жизненно необходима. Это могут быть просто три друга, которые собрались вместе, или же нечто подобное моей группе, куда входят более 600 человек, Но большая эта группа или маленькая, принципы её действия одни и те же. Я не была специалистом, когда основала свою группу. Но за эти годы я выучила несколько простых правил, которые вы должны помнить, если хотите создать свою группу. Как создать группу поддержки? Как начать? Просто собрать двух или трёх друзей и следовать их советам. Если вы сделаете это с любовью в сердце, ваша группа будет расти. Людей будет тянуть к вам, словно магнитом. Не беспокойтесь о помещении для встреч. Когда вас станет много – Вселенная найдет ответ на этот вопрос. Напишите мне в офис. Мы посоветуем, как работать в вашей группе. Первое. Если группа довольно мала, пусть все вначале представятся и расскажут, почему они здесь. Второе. Не тратьте время на игру, Не правда ли это ужасно? Вы уже и так слишком много слышали подобные ерунды. Третье. Собирайте положительную информацию о заболевании. Копируйте материалы и раздавайте их членам группы. Четвертое. Выслушивайте друг друга. Давайте каждому человеку время поучаствовать, если он хочет. Пятое. Когда кто-то сталкивается с проблемой, объясняйте ваши возможности. Объединяйтесь, чтобы помочь ему найти позитивный выход. Шестое. Занимайтесь аффирмациями, создавайте их для особых ситуаций. Например, можете создавать аффирмации, чтобы увеличить количество Т-клеток. Это объединит ваши умы конструктивным, позитивным способом. Седьмое. Делайте каждый раз визуализации. Пусть их ведут разные люди. Визуализации могут быть спонтанными или на основе прочитанного материала. Или вы можете поиграть проиграть кассету. Удостоверьтесь, что вы расслаблены, когда начинаете занятие. Хэй, hey, рейды. В моей собственной группе поддержки мы начинаем с приветствия. Затем отводим около 10 минут на объявление, после чего выключаем свет и поем в течение 5 минут, потом следует медитация. После медитации начинают работать лечебные столы. У нас есть несколько раскладных столов и несколько кушеток для массажа. Человек, который хочет получить целительную энергию, ложится на стол, а другие его окружают, опуская руки на его тело. У нас есть несколько специалистов по рейке, которые всегда с готовностью предлагают свои руки. Эти столы действуют в течение всего семинара. И те, кто на них лежал, слышат всё, что говорится рядом. Открытая дискуссия. Затем я немного рассказываю о теме сегодняшнего вечера, и мы открываем дискуссию. Люди либо могут комментировать то, о чем шла речь, либо делиться своим опытом по этой проблеме. Они могут задавать вопросы или рассказывать что-то. Обсуждение может идти в любом направлении. Я думаю, что именно наша открытость превращает вечер в то, что нам надо. Мы концентрируемся на принципах, которым я учу мы подходим к жизни с той точки зрения что каждый человек в силах провести позитивные изменения в своей жизни способом как этого добиться посвящены нашей встречи мы очень много занимаемся уничтожением злобы прощением и разумеется тем как еще больше любить себя. Мы решили не обращать внимания на негативную информацию о СПИДе. Читаем об этом как можно меньше и не забываем говорить себе. Неправда, что от СПИДа все умирают. Я знаю людей, которые живы и исцелили себя. Мы не хотим поддаваться тем, кто настроен считать СПИД смертельным заболеванием. Но мы не спорим с ними. Благословите средства массовой информации любовью. И знайте, что они не имеют власти над вами. Мы сами принимаем решение, чему верить. Мы верим в жизнь, любовь и исцеление».